На этот раз Сергей молчал довольно долго. На душе было скверно. Журналист признавался себе, что он не любил Ирину, но готов был влюбиться. Он вспомнил тот вечер в книжном магазине, когда отдавал ей ключи. Она тогда спросила: "Это предложение жить вместе?" А он ответил уклончиво, потому что после первого брака предпочитал отношения необременительные и свободные. Но когда ехал в Пушкин, Невольно задумался о вопросе Ирины и понял, что отнюдь не против такого оборота. А потому сейчас было очень скверно думать, что он ошибся и чуть не связал жизнь с той, которая так легко предала его. И тут Сергей осознал, что Смолиной больше нет. И злость ушла, осталась лишь пустота и сожаление. А потом пришел врач, выгнал Романа, осмотрел Сергея, задавая вопросы — на очень неплохом русском. Якушев отвлекся, а потом ему опять что-то вкололи, и он уснул. Не потерял сознание, а именно уснул, и какой-то сон видел, и даже чувствовал, что пока он спит, с его телом что-то делают. Вполне возможно, его перевязывали, но никаких болезненных ощущений не было. Видимо, опять что-то вкололи. В следующий раз Сергей пришел в себя утром, Врач появился почти сразу после его пробуждения. «Вы уже знаете, что сегодня вас забирают? Я бы посоветовал вам еще некоторое время полежать в клинике, но мне заявили, что там, куда вас увезут, уход будет соответствующий. А пока давайте попробуем немного поесть. Пора уже переходить с внутривенного питания на естественное». Похлебав жидкого супа-пюре, Сергей опять уснул. Проснулся только с приходом Романа. Тут явился не один, а в сопровождении моложавого мужчины лет сорока и девушки лет 30 весьма приятной наружности. Но вид молодой женщины опять навел Сергей на грустные мысли об Ирине. Так что его даже не особо интересовало, куда его везут. Впрочем, вряд ли ему что-то сказало бы название того места. Но когда они приехали, и Сергей смог немного осмотреться, пока его извлекали из машины... Он вынужден был признать, что здесь ему ужасно нравится. Дом стоял на самом берегу озера, вокруг был лес, никаких других домов поблизости не наблюдалось. Сергей не удержался и глубоко вдохнул чистый воздух и едва не вскрикнул от боли в боку. Медсестра отреагировала мгновенно. Сергей даже не заметил, когда она успела достать шприц, почувствовал лишь укол. Вскоре у него зашумело в голове, а еще через некоторое время он опять уснул. Следующие несколько дней ничем особым не отличались. Сергей стал понемногу вставать и выходить на крыльцо. Он по-прежнему не видел своего лица, да особо и не настаивал. Медсестра Наталья, которая меняла ему повязки, сообщала, что синяки у него пока еще не сошли, а еще с каждым днем он ел все больше и больше. Дело явно шло на поправку стремительными темпами. Через две недели Сергей уже свободно бродил по лесу и рыбачил с Романом. Он уже успел ознакомиться со всем, что писали по поводу его смерти. И его очень забавляла мысль о том, как же все удивятся, когда он оживет. Но оживать, как утверждал Роман, пока было рановато, и Сергей пользовался случаем, чтобы хорошенько отдохнуть. Какое-то время после снятия швов Сергей забавлялся тем, что пытался рассмотреть в новом лице черты старого. Никакого особого дискомфорта от того, что в зеркале он видит кого-то незнакомого, к удивлению не только врача, но и самого Сергея, не испытал. А когда синяки совсем прошли, даже признал, что, несмотря на едва заметные, но все же заметные шрамы, выглядит вполне нормально». Ну а шрамы даже придавали лицу больше мужественности. Но отдых стал затягиваться и перевалил за второй месяц. Сергею стало надоедать безделье. А когда через полтора месяца в Питер отозвали Романа, Якушев окончательно заходрил. Он даже попытался было завести интрижку с медсестрой, которая продолжала жить в коттедже вместе с двумя крепкими парнями Михаилом и Александром. Но если парни явно были из некоего спецподразделения и, скорее всего, охраняли Сергея, то девушка, когда повязки были окончательно забыты, в основном занималась хозяйством. Конечно, журналист понимал, что случайных людей здесь быть не может, но думал, что добиться взаимности будет не очень трудно. Наталью Якушев подкараулил возле озера. Он уже успел заметить, что в это место девушка приходит довольно часто. Расположившись прямо на траве, Наталья либо читала книгу, либо просто смотрела на озеро, о чем-то думая. «Прошу прощения, что нарушаю ваше одиночество», — произнес Сергей, тихо подойдя и остановившись в метрах в трех. «Но мне просто жизненно необходимо с вами поговорить. Насколько я помню, сегодня утром вы на здоровье не жаловались. Если вам нужно что-то особенное на ужин, то скажите об этом Михаилу». Не оборачиваясь, ответила Наталья. Михаил занимался покупками, раз два-три дня уезжая в ближайший город. А если решили завести интрижку, то предупреждаю сразу. Зря потратите время. «Вы замужем и любите мужа?» Сергей был раздосадован столь быстрым вычислением его намерений, но постарался взять себя в руки. «Нет, я не замужем. Однако вы, господин журналист, абсолютно не в моем вкусе». Более того, могу сообщить, что мне противны такие, как вы, избравшие своей профессией разгребание чужого дерьма. Я ясно выразилась. Сергей был по-настоящему извлен. Он никак не считал себя разгребателем дерьма, хотя не мог не признать, что какая-то доля истины в словах девушки была. Ведь его журналистские расследования, в которых он выносил на свет божий компромат, можно было назвать и так. Но, в конце концов, работу правоохранительных органов тоже ведь можно назвать так же. И разной грязи там гораздо больше. Однако ментов и прокуроров разгребателями дерьма не называют. А вот журналистов частенько... Ничего этого он говорить не стал. Более того, выязвленное самолюбие подвигло его почти на откровенную грубость. «Но ведь вы обязаны заботиться о моем здоровье. А сейчас мне просто необходим секс». «В качестве лекарства». «Господин журналист, ваше счастье, что вы еще не до конца оклемались после ранения». Насмешливо посмотрел Наталья на ухажера. «Не то я заставил бы вас пожалеть о вашем хамстве». «Прошу прощения», — буркнул Сергей, которому и самому было стыдно. «А при чем тут мое ранение?» «Да бить вас неохота. Все-таки раненый боец. Побить меня не так-то просто». тихо проговорил Сергей. «Уэлли», — опять улыбнулась Наталья, — бывший капитан милиции Сергей Якушев, кандидат в мастера спорта по самбо, чемпион среди правоохранительных органов Северо-Запада по боевому самбо 1997 года, последние три года увлекся айкидо и джиу-джитсу, занимался в спортивном зале Камарина, бывшего инструктора по рукопашному бою спецназа ВДВ и Псковской дивизии. «Старается как можно чаще посещать тир, пользуясь для этого своими связями в милиции? В тире поддерживает неплохие навыки стрельбы из пистолета и винтовки? Показатели по последнему виду тренировок достойны того, чтобы зачислить в снайперы? Как видите, я прекрасно знаю, чего можно от вас ожидать. А что знаете обо мне вы?» Сергей не нашелся, что сказать. Он действительно ничего не знал о девушке. Она обладала о нем почти полной информацией, во всяком случае той, что касалось его боевых качеств. Наталья, не дожидаясь ответа, легко поднялась на ноги и пошла к дому. Сергей не стал ее догонять. А на следующий день он имел возможность убедиться в том, что Наталья могла стать для него действительно серьезным противником. Особенно если учесть, что от симпатичной девушки нападение и серьезных знаний боевых искусств подспудно не ожидаешь. Сергей уже пару недель посещал прекрасно оборудованный тренажерный зал. Сперва осторожно, но потом все более активно повышая нагрузки. Иногда к нему присоединялись Михаил и Александр. Но Наталью в зале он ни разу не видел, хотя пару раз сталкивался с ней в коридоре, когда она выходила из зала. Видимо, девушка специально выбирала время для посещений, чтобы никого рядом не было. Но на этот раз она пришла через несколько минут после Сергея. Около получаса Наталья разминалась на беговой дорожке, качала пресс, выполняла упражнения на растяжку, а потом кивнула Михаилу и прошла на татами в другой конец зала. Сергей уже догадался, что все это представление устроено именно для него — Как опытный спортсмен, он сразу оценил точность и скорость ударов девушки, отличную реакцию и даже силу ударов. Несмотря на отнюдь не накачанные мышцы, у девушки был отлично поставленный удар. И хотя в спарринге Сергей мог бы в чем-то и поспорить, но это сейчас, когда увидел. А если бы эта пантера напала на него неожиданно... Сергей невольно передернулся. «Да уж, хороша медсестричка». Подумал он, поняв, что составил абсолютно неверное мнение о девушке, и решил присмотреться повнимательней. Вечером того же дня он подошел к Наталье, сидевшей в беседке, и попросил разрешения присесть рядом. Девушка внимательно посмотрела на журналиста и кивнула. «Еще раз прошу извинить меня за ту выходку. Поверьте, обычно я не позволяю себе грубить женщинам. Это, наверное, от скуки все. Заняться ведь абсолютно нечем». Вот и лезет всякая муть. Ладно, забыли. А насчет заняться нечем. Так пользуйтесь случаем. Повышайте свой образовательный уровень. Здесь очень неплохая библиотека. А вы уже вторую неделю единственный Томик Диккенса мучаете. Так у меня с английским полная беда. В школе еще как-то получалось. Даже Голсуорси в подлиннике читал. А вот сейчас выяснилось, что почти все забыл. Как это забыли? Удивилась Наталья. Я думал, что журналисты просто обязаны знать хоть один иностранный язык. Это в большей мере касается международников, которые постоянно за рубежом работают. А у меня работа в России, да иногда в бывших Союзских республиках. Вот и не было случая попрактиковаться. «Но это мы вам устроим?» — усмехнулась Наталья. «Что это вы устроите?» — подозрительно спросил Сергей. Но девушка лишь загадочно улыбалась. А на следующий день соседи Сергея все как один заговорили по-английски, напрочь отказываясь переходить на русский. Якушева сперва это немного забавляло, он понял, что ребята устроили ему погружение в языковую среду. Но на третий день происходящее стало его сильно раздражать. Из того, что говорили соседи, он понимал, дай бог, процентов двадцать. Приходилось постоянно ходить со словарем, Но Сергей старался не выказывать раздражение. В конце концов, все это устроили именно для него, а хандра действительно куда-то ушла. Скучать было некогда, так как постоянно приходилось сражаться с языковым барьером. День на пятый произошел прорыв. Сергей как-то разом врубился в то, что говорят Наталья и парни. Все-таки база в языке у него была вполне приличная, но вот со словарным запасом по-прежнему была беда. Понимать-то он понимал, а вот сам говорил с большим трудом. Но теперь обучение пошло гораздо быстрее, да и книги, в основном как раз на английском, этому тоже помогали. Тем более, что ему еще в школе нравились и Диккенс, и Драйзер, не говоря уж о конан -Дойле. Но тогда он читал их в переводе, а теперь перечитывал в оригинале, так что на некоторое время Сергей действительно нашел чем заняться. Но мысль о том, что его смерть, как-то затягивается, в голову приходило все чаще. А в Питере тем временем события разворачивались своим чередом. Пятлин довольно прочно обосновался на месте Гриши Якоря, унаследовав связи Савицкого в городской администрации и переправив на себя финансовые потоки, которые контролировал Гриша. Впрочем, вполне возможно, что в этом пятаку помогли москвичи, как бы то ни было, а его положение сильно упрочилось, Но все-таки все эти подвиги заместителя начальника ГУВД были как бы в тени, а вот на открытом поприще все обстояло не столь радужно. Пытаясь подмять под себя империю Кипера с помощью бойцов Савицкого и кое-кого из бывших киперовских бойцов, Пятлин едва не ввязался в затяжную криминальную войну с подопечными Белки, но вовремя одумался и резко сдал назад. В результате ему удалось отхватить... едва ли треть от того, что контролировал Кипер. Кое-что отошло к структурам Летягина вместе с прибежавшими к нему ребятами Кипера, но остальное подобрали некие люди, которые старались особо не светиться. Однако многим заинтересованным лицам было известно, что эти «некие люди» не так давно служили в спецслужбах. Установившееся было в Питере напряжение вскоре после отравления Гриши Якоря и убийство Кипера сошло на нет. Равновесие, на какой-то момент пошатнувшееся, было восстановлено. Более того, Печегину прозрачно намекнули, что в настоящее время идти на открытый конфликт с ГУВД не стоит. Конфронтация была никому не выгодна. А тут еще произошло примечательное событие. У оба задержанных на месте преступления киллера, покушавшиеся на Якушева, продолжали молчать, Третий задержанный вообще был не в курсе, он лишь выполнял функции шофера. Вполне возможно, что от него бы избавились после исполнения заказа. Но работа с ними велась. Вскоре ФСБшникам стало абсолютно ясно, что как минимум один из балсовцев может что-то знать об истинном заказчике. С ним работали аккуратно, пытаясь не просто выбить признание, а раскрутить на сотрудничество. Но когда киллер... Вроде стал склоняться к предложению ФСБшников, его нашли в камере мертвым. Экспертиза сделала однозначный вывод – смерть от инсульта. Но почти никто в ФСБ не сомневался, что киллеру помогли умереть. И то, что его брали прямо в специзоляторе ФСБ, говорило о многом. Осторожное расследование не выявило причастности сотрудников изолятора к смерти – а значит, убийство было организовано на высочайшем уровне. Единственным козырем Печегина и Шевригина оставался Якушев. Пленку у Летягина мог получить лишь журналист, а Лебедев же в данном случае имел возможность только подтвердить слова прямого свидетеля. Это обстоятельство и позволило вернуть Романа в Питер. Но через некоторое время Шевригин все-таки отправил его в командировку в Северную Осетию, от греха подальше. Возвращать в Питер Якушева было рановато. Печегин решил немного выждать и подкинуть этот козырь к другим наработкам, которые он рассчитывал нарыть на Пятлина. Дело продвигалось трудно, но Печегин ожидал, когда Пятак совершит ошибку. А в том, что эту самую ошибку тот совершит, БМП нисколько не сомневался. Как ему сказали в Москве, при удачном стечении обстоятельств Печегина поддержит в том, чтобы не допустить Пятлина в кресло начальника ГУВД, а возможно и поспособствует увольнению из МВД. Но контролировать некоторые теневые операции, которые раньше проходили через Гришу Якоря, Пятак сможет и из должности начальника балсо. Тем более, что теперь лишь простые обыватели не знали, что данное детективно-охранное агентство фактически принадлежит начальнику криминальной милиции города, хотя тому вроде как запрещено участвовать в коммерческой деятельности. Но когда это в России обращали внимание на подобные запреты? Печегин же хотел, если не посадить пятака, то сильно заморать. Подобная разработка могла вознести Печегина выше того кресла, которое он занимал сейчас. Определенной удачей можно было считать то, что удалось продвинуть Климовича на должность начальника управления одной из центральных областей России. С одной стороны, вроде как повышение, и жаловаться к нему не на что, а с другой, Печегин убрал из своего ведомства темную лошадку, к тому же заигравшую с пятаком. Исполняющим обязанности руководителя службы экономической безопасности был назначен давний сослуживец БМП, но это была временная мера. Подобное назначение – Прерогатива Москвы? Оставалось лишь уповать, что они пришлют клима номер два. Сам Пятлин считал, что теперь ему вообще ничто не угрожает. Практически все концы, которые вели от него к убийству журналиста, как он считал, были обрублены. Ну а даже если и покажутся косвенные улики, то на таких обвинения не построишь». Да и московские покровители ясно дали понять, что вполне довольны первыми шагами Пятлина на месте Совицкого. В ФСБ притихли, а после устранения киллера вроде как вообще свернули активную работу по нему, так что можно было не отвлекаться и готовиться занять пост начальника ГУВД. Но тут Пятак получил довольно неожиданную проблему. Пока он занимался внеслужебными делами, в Питере произошел... Резкий всплеск националистических преступлений. За короткий срок были убиты несколько иностранных студентов и выходцев из Средней Азии. Средства массовой информации подняли довольно большой шум. Из Москвы приехала проверка. Какое-то время Пятлин даже было думал, что эти акции были организованы не без участия у ФСБ Питера, но быстро понял, что это не так. Различные националистические организации – находится напрямую в ведении ФСБ. Так что за неудовлетворительную работу по пресечению подобных преступлений досталось не только ГУВД, но и ФСБ. Причем последнем в последнем большей мере. Шевриген, чья служба и отвечала за нациков, пришлось задвинуть подальше гордость и напрямую договариваться с Пятлиным о координации работы в этом направлении. Эта совместная работа принесла некоторые результаты. Во-первых, волну удалось погасить, арестовав наиболее известных лидеров нацгруппировок и тщательно прошерстив рядовых членов. Вскоре некоторые арестованные пошли на контакт, стали давать показания, и большинство громких нападений на иностранцев удалось раскрыть. А во-вторых, среди офицеров ФСБ и ГУВД, работавших в одной связке, установились дружеские связи. так что теперь Пятлин имел возможность получать кое-какую информацию из Большого дома. Его не особо интересовало, что информация ведь идет в обе стороны. Пока Пятак лишь досадовал, что из-за националистического всплеска вожделенное кресло начальника опять отодвинулось. На время, но все равно неприятно. В общем, в Питере все устаканилось и наступило затишье. Шевригин искренне надеялся, что это затишье перед бурей. Работу по Пятлину вели опера из его службы и из СЭП. Шевригин с Печегиным отбирали ребят довольно тщательно и не менее тщательно инструктировали. Ни к чему было пока светиться и мутить воду. Но подобная работа не могла привести к быстрому результату. Оставалось лишь ждать и мариновать ожиданием Якушева. А тот, сам того не ожидая, Подкинул тему для размышлений. Прошло уже больше двух месяцев после покушения на журналиста, когда Печегин вызвал Шевригина к себе, протянул листок с адресом и сказал, «Съезди по этому адресу сегодня вечером. Этот человек организовал эвакуацию твоего Якушева в Финляндию. Насколько я понял, из его намеков по телефону там возникли какие-то проблемы». Мне самому лично заниматься журналистом как-то не по рангу, тем более что Якушев твой человек, вот и разбирайся. Но имей в виду, что тот, к кому ты поедешь, очень влиятельная персона. И у этой персоны есть некая заинтересованность в твоем парне. Если это не нарушит наших планов, соглашайся». Шевригин не стал уточнять, что Якушев не его человек. Прекрасно знал, что спорить с начальством, тем более по мелочи, себе дороже. К тому же ему было жуть как интересно, что же за проблемы там могли возникнуть журналистам. А потому что Вригин отложил все дела и поехал во Вселожский район по указанному адресу.